Часть четвертая. Одиночество. В это серое и холодное утро горсточка большевиков была, оказалась так одинока, как только можно быть одиноким на свете. Море вражды бушевало вокруг них. Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. «Мы оставили большевиков поздней ночью 26 октября, когда съезд Советов утвердил Совет народных комиссаров, первое правительство новой власти». До чего все-таки предусмотрительно они поступили, сразу же на волне эйфории от одержанной победы, приняв программу дальнейших действий. Когда речь зашла о правительстве, в него вошли только те, кто был согласен с программой. И получилось так, что Совет Народных Комиссаров оказался сплошь большевицким. Нет, в РСДРПБ тоже существовали фракции и группы, которые смотрели в разные стороны. Ну хотя бы не в противоположное, и то хорошо. А поскольку у них был еще и сильный лидер, то новое правительство имело шансы со временем стать дееспособным. Зато в цик, которому был подотчетен Совнарком, оказался все-таки коалиционным, хотя не в смертельном варианте. В него входили 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов-интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1 эсер-максималист. Представители тех политических групп, которых как-то удалось уговорить остаться в Смольном и в каждой фракции, кроме, может быть, эсеров-максималистов, наверняка было по несколько направлений. Плюс к тому съезд постановил, что туда могут войти, если пожелают, представители крестьянских советов, армейских организаций и тех фракций, которые покинули съезд 25 октября. Председателем этого Ноева Ковчега стал Каменев. Однако, как выяснилось практически сразу, вопрос о социалистическом правительстве не был закрыт. Представляете, что бы началось, если бы съезд и избранный им в ЦИК рухнули в дебаты о коалиции, не имея четкой программы? А так большевики обрели достаточно прочную опору под ногами и могли защищаться от обвинений в недемократичности. Что вы, что вы, они никоим образом не против коалиции. Даже Ленин и Троцкий согласны работать в новом правительстве с кем угодно, но при одном условии – на основании той программы, которую принял Съезд Советов. Вот только это условие почему-то оказалось неприемлемым для братьев-социалистов. Почему бы это, а? Из возвания Съезда Советов рабочим, крестьянам и солдатам. Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившиеся в Петрограде поведоносное восстания рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки. Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжении крестьянских комитетов.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 Нет, конечно, для октябристов или, скажем, кадетов, выражавших интересы буржуазии, такая программа абсолютно неприемлема. Но чем она не годилась меньшевикам и эсерам, которые, согласно их собственным декларациям, защищали трудовой народ? Чем было плохо социалистам в Овцыке и в коалиционном правительстве, действующем на основе таких решений съезда? Их смущало то, что эти обещания невозможно выполнить – Но ведь и Временное правительство не делало ровным счетом ничего из того, что обещало. А эсеры и меньшевики входили в него без малейших нравственных судорог. Что любопытно. Сами решения они не критикуют, ограничившись криками о том, что ничего из обещанного большевики не выполнит. Братья-социалисты упорно цепляются за факт ареста Временного правительства. Мол, незаконно, узурпация. Забавно, когда после февральской революции Временный комитет постановил арестовать все царское правительство, никто этим, помнится, особо не возмутился. И что у нас получается? А получается у нас чисто готентокская мораль. Если сосед пришел, побил меня, угнал моих быков и изнасиловал моих жен, это плохо. А если я побил соседа, угнал его быков и изнасиловал его женщин, это хорошо. А с учетом того, что Совнарком тоже являлся временным правительством, действующим только до учредительного собрания. А учредительное собрание новая власть намеревалась провести немедленно. Несколько дней спустя оно было назначено на 28 ноября. Ситуация приобретает стойкий запах паранойи. О чем спор, собственно говоря? Либо, либо в этом деле есть что-то такое, чего мы не знаем. В поисках того, чего не знаем, обратим внимание на моменты истины, проскакивающие между фразами противников новой власти. То социалисты заявят, что не признают не только Стов нарком, но и сам съезд, то шантажирующий всех забастовкой железнодорожников Викжель ляпнет, что не только считает старый состав ЦИКа живым и действующим, но и принимает в разборке властей его сторону. Ладно, можно не признавать большевистский Совнарком, но съезд Советов-то и избранный им коалиционный в ЦИК чем виноваты? За что их-то объявлять нелегитимными? Самый логичный ответ, как всегда, прост. Дело отнюдь не в Совнаркоме, а в самом съезде. Но ну, не в делегатах, конечно, которые в грязных сапогах на паркет поперли, а в их решениях. Возвание это протокол о намерениях. Самих же решений было три. Декрет о мире, декрет о земле, да немедленный созыв учредительного собрания. И едва ли принципиальные разногласия кипели вокруг третьего пункта. Вот уже год, как все основные события в российской державе, если снять верхний слой политической фразы, определялись одним – отношением к войне. По главному вопросу, на стороне большевиков был колеблющийся тяжело дышащий у подножья политического олимпа Народный океан. Немецкие агенты – это версия для пропаганды. Да, конечно, сепаратный мир немцам выгоден, но это не значит, что он не выгоден России. Позиция масс была неизменна. И если политики, такие как тот же Каменев, оставшись в одиночестве на колеснице, чувствовали себя неуверенно, то тактик Ленин видел ситуацию по-другому. Баба с возу кобыли легче. Любопытно все же, что именно так возмутило гордо удалившихся со съезда братьев-социалистов попранная демократии или декрет о мире. Возможно, кое-что прояснит маленький фактик. Из 11 членов Временного правительства первого состава 9, кроме Гучкова и Милюкова, были масонами. А всего из 29 человек, прошедших за 8 месяцев через этот орган, масонские значки имели 23 В том числе, естественно, и Керенский. Но и в ЦИК Петросовета первого созыва все три члена президиума – Скобелев, Чхеидзе и тот же Керенский – тоже являлись масонами. Учитывая, что масонство того времени было не столько тайным обществом, сколько насквозь прозападным деловым клубом, видно, что на самом деле и правительство, и ЦИК – это одна тусовка. Да и соратники по Антанте были бы круглыми идиотами, если бы не ассигновали определенную сумму на подкуп российской политической верхушки. И не меньшими идиотами были бы члены военно-промышленного комитета, если бы не сделали то же самое. Естественно, ни один из попавших в эмиграцию политических деятелей октября 1917 года о столь низменных мотивах не пишет. И у нас тоже нет основания подозревать их в такой гадости, ради деловых связей с англичанами и французами, а тем более ради каких-то грязных разноцветных бумажек кидать в мясорубку войны новые сотни тысяч живых людей. Само собой, они хорошие и в своем противодействии большевикам действовали исключительно из святой и чистой любви к революции и демократии. И гражданскую войну тоже ради нее развязали.